Глава 50. На какое-то время я оцепенел, не в состоянии пошевелиться, думать. Когда двери распахиваются, меня накрывает волна тшнотворного ужаса. В тёмном коридоре я вижу других мальчиков, стайку тёмных силуэтов. Первым входит брат Джонсон. Он шагает впереди, как вожак чистого зла. Оно исходит от него чёрными волнами. Несмотря на шок и ужас, в мозгу формируется чёткий вопрос: что с ним случилось? Он выглядит чудовищно. Густая шевелюра сгорела, обнажив красный кровоточащий скальп. Какая-то обугленная ткань вплавилась в лицо, запечатав нос и рот. Он потерял один глаз, возможно, из-за ожогов. Слипшаяся кожа закрывает глазницу. Выпученный второй глаз, сверкая белком, рыщет вокруг, как бешеный хищник. Ничего страшнее я в жизни не видел. От ужаса я окаменел. Когда я прихожу в себя, сбросив от спинения, уже поздно. Слишком поздно. Другие следом за ним наводняют комнату, словно рой саранчи. Они истошно кричат, поднимая оружие. Их лица искажены кровожадной ненавистью. В оранжевом свете ламп сцена напоминает преисподнюю, населённую краснолицами демонами, которые всё прибывают. В мгновение ока в спальне воцаряется хаос. Я в шоке наблюдаю, как трое других набрасываются на ближайшую к дверям кровать. Спящий ребёнок просыпается и кричит от ужаса и боли, избиваемый дубинками и сколотым ножом. Они разрывают его, как собаки. Остальные проделывают то же самое, подбегая к другим кроватям. Такова их тактика. Они нападают на спящих. Быстро опомнившись, те из нас, кто не спал и у кого есть оружие, начинают отбиваться. Джеймс кидается на одного из ворвавшихся, замахиваясь на него какой-то деревяшкой. Но Джонсон со скоростью гадюки хватает его за руку. Он поднимает Джеймса, как куклу, и швыряет о ближайшую стену. Громкий хруст его ломающихся костей не заглушают даже крики. Джеймс безжизненно падает на пол и больше не двигается. Байрон и Эндрю бросаются вперёд, включаясь в потасовку. Байрон ударом молотка по голове сбивает какого-то мальчика с ног, а Эндрю выкрикивает команды. «Остановитесь! Назад! Назад! Оставьте их в покое!» Размахивая посохом, отбивая беззащитных детей от нападающих. Так сражаются с диким животным, набросившимся на младенца. Дэвид издает громкий вопль, что-то вроде боевого клича, и кидается прямо на Джонсона. У него нет никакого оружия, кроме рук и воинственного крика. Джонсон оборачивается в последнюю секунду, хватает Дэвида за грудки, поднимает его и швыряет в окно. Стекло разлетается в дребезги, словно от удара камнем. «В последний раз я вижу своего друга». Когда его тело разбивает стекло и исчезает в ночи. Ветер врывается в комнату, как разъярённый дух. Снежные хлопья радостно наполняют воздух спальни, кружась вокруг убийц и их жертв. Всё это происходит за считанные секунды. Но пора им мне включиться в реальность. Я должен заставить себя действовать. Должен защитить тех, кого могу, несмотря ни на что. Словно освободившись от невидимых оков, я начинаю двигаться. Первым делом я подбегаю к ближайшим кроватям, поднимаю из постели и собираю детей, которые ещё не пострадали. Кричу им, чтобы они бежали в дальний конец спальни, подальше от нападавших. Бедняжки плачут и причитают. Некоторых приходится уговаривать дольше, чем других. Но времени мало, поэтому я подталкиваю их к речу, чтобы они шевелились, убегали. Я тянусь к одному из малышей как раз в тот момент, когда кто-то сбивает меня с ног. Я падаю на пол. Два мальчика чьих лиц я не могу различить в тусклом свете, сцепились в яростной схватке. Они царапаются и выкрикивают проклятия, таскают друг друга за волосы, бьют кулаками и пинают. Каждый хочет взять верх. Я поворачиваю и с набок и вижу ножки кровати, а по другую сторону от неё лежит Андрю. У него из рата льётся кровь. Я кричу и ползу к нему, выкрикивая его имя. Он поворачивает ко мне голову. В глазах у него боль и страх. Кровь тонкой струйкой течёт из рта. Его посох лежит на полу между нами. "Андрю", я сжимаю бледную руку моего отца, она ледяная. "Что с вами?" Я лихорадочно осматриваю его тело, проверяю, не ранен ли он, и вижу его живот. Кто-то, я не знаю кто и даже не представляю, какая сила нужна, чтобы сделать такое, вонзил ему в живот тяжёлый железный крест, причём так глубоко, что, мне кажется, его проткнули насквозь. Я утыкаюсь лицом ему в грудь. «Отец!» Он кладёт руку мне на голову, приподнимает моё лицо, чтобы я мог его видеть. На последнем издыхании Эндрю обращается ко мне. «Вокруг нас ужас, смерть и боль, но на несколько мгновений здесь остаёмся только мы с Эндрю последний раз вместе. Я молюсь, чтобы под кроватью меня никто не заметил. Пусть они оставят нас в покое, пока Эндрю умирает, истекая кровью». Я заставляю себя посмотреть ему в глаза. Я здесь. Он сглатывает, морщись от боли. Когда он снова начинает говорить, его голос звучит невероятно чётко, невероятно сильно. Ты готов принять сан священника? Он делает вдох, не сводя с меня глаз, полных какой-то нечеловеческой решимости. Проповедовать Евангелие и разъяснять постулаты католической веры. Вся моя жизнь проносится перед глазами. За эти секунды я вижу своего настоящего отца, прижимающего ружьё к лицу, в комнате, охваченной пламенем. Я вижу своё детство в сиротском приюте. Вижу, как Пул и другие священники меня наказывают, как я припираюсь с Джонсоном. Мои занятия и множество бесед с Эндрю. Мою дружбу с детьми, с Дэвидом и другими, ставшими для меня семьёй, моими братьями. Я думаю о Грейс, о том, как сильно её люблю, о нашей секретной переписке, нашей тайной любви, а её тепле, её доброте. Я думаю о нашем общем будущем, будущем, которое никогда не наступит. Готов, говорю я, и глаза наполняются слезами. Решено, я принял решение. Прости, Грейс. Ты готов посвятить свою жизнь Господу ради спасения его народа и соединиться со Христом? Готов, да поможет мне Бог, говорю я. И чувствую, как что-то происходит внутри. Поток энергии разливается по телу, распространяясь от сердца к конечностям. От этого тепла в голове проясняется, словно от чудодейственного эликсира. Эндрю достаёт из кармана флакон со святой водой. Помоги мне, говорит он. Я сжимаю его пальцы вокруг бутылочки своими, вытаскивая пробку. Он прижимает большой палец к отверстию и наклоняет его, пока не начинает сочиться вода. Я вставляю пробку на место и беру флакон из его миряющей руки. Тресущимся большим пальцем он чертит мне на лбу крест. Пусть Господь, который начал благую работу внутри тебя, доведёт её до конца. Готово. Только сейчас я замечаю единственного свидетеля этой кровавой церемонии. Под соседней кроватью прячется Финниган и смотрит на нас во все глаза, прислушивается. Эндрю закатывает глаза, часто моргает и кашляет кровью. Я вижу свет, произносит он и поворачивается ко мне в последний раз. Он выглядит почти умиротворённым, и почему-то я не могу это объяснить, довольным в его сияющем взгляде сквозит удивление. Я вижу свет вокруг тебя, слабым голосом говорит он и закрывает глаза. Моего отца больше нет. Через секунду я вылезаю из-под кровати, сжимая посох в руках. Мне удаётся выбраться Осторожно оттолкнувшись от тела Эндрю, я поднимаюсь, держа посох, и прячу в карман флакон со святой водой. Слева от меня несколько детей жмётся к стене. Встав перед ними, Байрон отбивается от всех, кто смеливается подойти слишком близко. Пара тройка других скачет вокруг него, весело оскались. Вокруг я вижу залитые кровью кровати, окровавленные тела. Я замечаю Бартоломью. С момента начала атаки я его ещё не видел. Он спокойно стоит возле открытых дверей, наблюдая за разоигравшейся сценкой. На миг наши глаза встречаются. Он смотрит удивлённо, а потом улыбается. В сумраке его зубы кажутся чёрными. Боковым зрением я замечаю движение. Я оглядываюсь как раз вовремя, чтобы увидеть бегущего на меня мальчика с ножом в руке. Это Иоанн. Я поднимаю посох и нацеливаю его ему в грудь. Он останавливается, отскакивает влево, и я снова на него замахиваюсь. Он смеётся. Настал час твоей смерти, святой Питер, говорит он. И вдруг он морщится от боли, опуская глаза вниз. Я слежу за его взглядом и вижу Финнигана, наполовину выползшего из своего укрытия. Он где-то подобрал окровавленный нож и воткнул своё оружие ему в ногу. "Отстаньте от нас!" выкрикивает он и снова заползает под кровать. Не раздумывая, я бросаю посох и склоняюсь над телом Эндрю, хватаюсь за верхнюю часть креста торчащего из его живота. Простите меня. Я дёргаю крест обеими руками. Он выскальзывает неожиданно легко, и я чуть не падаю. Я оборачиваюсь к лоню, уже замахиваясь. Он ещё успевает удивиться, а через секунду острая перекладина креста обрушивается на его висок. Раздаётся тошнотворный хруст. Я чувствую, как металл вонзается ему в череп. И он опадает на пол. По его телу пробегает судорога, и он замирает. Рядом со мной кто-то схватил Поса Хендрю. Я поворачиваюсь и вижу Тимоти. Глаза у него сверкают. Лицо и одежда забрызганы кровью. Он больше не заикается. "Питер, я с тобой", говорит он. Я киваю и выхожу на середину спальни. Байрон, расправившись со своими противниками, встаёт рядом со мной. Теперь мы втроём загораживаем беззащитных малышей, сгруппившихся за нашими спинами. Драка начинает затихать. Но кое-где мальчики ещё мутузят друг друга, одни пытаясь выжить, другие убить. Довольно. Я поднимаю скользкий от крови крест над головой, чувствуя, как прохладные ручейки украденной жизни стекают по моему запястью. Остановитесь, кричу я. Остановитесь во имя Господа нашего. Остановитесь во имя Иисуса Христа. К моему удивлению, движения нападавших замедляются, словно они выдохлись. Они останавливаются. Воспользовавшись внезапной паузой, двое наших ребят, дравшихся с другими, вырвались и отбежали на относительно безопасное расстояние. Все другие повернулись ко мне. Я снова делаю шаг вперёд, всё ещё высоко держа крест. Рука у меня дрожит. Я понятия не имею, что делать. Я не умею командовать, проявлять власть. Я знаю только, что выбрал свой путь, и моя миссия однозначна спасти тех, кого можно спасти, чего бы это ни стоило. Но кто остался в наших рядах? Позади меня лишь горстка детей. Некоторым из них, например, Томасу, не хватит сил поднять даже лопату, не говоря уже о том, чтобы драться. Несколько человек ранено. Они пробираются вдоль стен, жмутся по углам. Остаёмся только мы с Тимоти и Байроном. Тем не менее, если бы не Джонсон, я думаю, мы могли бы победить их. Мы справились бы минимум с пятью или шестью мальчиками, которые стоят напротив, сжимая кулаки и смотрят на нас с кровожадной яростью. Но в эту минуту у нас затишье. Я пересчитываю наших противников. Саймон, Терренс, Сэмюэл, Обри, малыш Джонатан, Бартоломью, Джонсон. Бартоломью медленно выходит вперёд своей группы. Все они в крови и тяжело дышат. Джонсон просто стоит в стороне, устремив взгляд в никуда, словно его посадили на поводок. Глядя на пляшущие вокруг них тени, я чувствую глубину проникшего в них зла. Теперь я знаю наверняка то, что раньше только подозревал. Передо мной не мальчики, не сироты, не дети, передо мной одержимые демоны. Высоко поднимая крест над головой, я делаю несколько неуверенных шагов вперёд. Движением руки Бартоломью останавливает своих. Он тоже делает шаг вперёд, как будто мы с ним не сговариваясь согласились на переговоры. Когда он приближается, я направляю на него тяжёлый крест. А кровоavленная железа находится всего в нескольких дюймах от его чёрных глаз. Во имя Иисуса Христа, говорю я, не зная нужных слов, не зная ничего. Я собираю в кулак всю свою уверенность, всю силу, дарованную мне Эндрю, и иду вперёд. Я ищу свет. Изыдите, демоны, говорю я, повышая голос. Не мучайте нас больше. Я приказываю вам уйти во имя Отца и Сына и Святого Духа. У меня дрожит рука и вздрагивает голос, но я стараюсь придать им сил. Я справлюсь. Бартоломью молчит, словно размышляя. Он не сводит с меня своих пустых черных глаз. На какое-то мгновение, когда я слышу рядом его дыхание, он даже кажется нормальным. На вид еще один щуплый сирота, очень уставший. «Боюсь, добрый Питер», — говорит он. «Ты ошибаешься на наш счет». Финига наживляется за моей спиной. «Он отец, Питер!» кричит он вызывающе. Теперь он священник. Я слышал, как Эндрю посвятил его в сан. Новость вызывает волнение у всех. Я вижу, как Джонсон разворачивается при словах Финигана. Он смотрит прямо на меня с дьявольским интересом, впившись в меня единственным омерзительным глазом. Что ж, тогда тебя можно поздравить, судя по всему, говорит Бартоломью, обводя взглядом кровавую бойню. Новые священники нам ещё пригодятся. Сейман хихикает, и его дружки ухмыляются. Мне становится не по себе. Но вот что интересно, говорит Бартоломью, печально глядя на меня. Ты правда этого хотел, Питер? Он медлит, не сводя с меня взгляда, и наконец произносит: "Нет, я так не думаю". Грустно. Такой умный мальчик теперь превратился в очередного слушку. Не подходите, говорю я уже не так уверенно. Положи крест, идиот грубо велит Бартоламию. Не будь посмешищем. Мы из плоти и крови, Питер, как и ты. Не подходите, повторяю я, и к моему удивлению они подчиняются. Пока. Ты мне не веришь? спрашивает Бартоламию, медленно приближаясь, понимая, что я никак не смогу остановить его. Не думаешь, что я могу быть милосердным? Он оглядывается и делает знак одному из своих прихвостней. Закрой двери и заблокируй их. Я не хочу, чтобы кто-нибудь сбежал. Мальчик кивает. Он подбегает к дверям и просовывает своё оружие, длинный железный подсвечник между ручек. Бертоламую поворачивается ко мне, скривив губы. Позволь мне доказать тебе это, говорит он и выплёвывает последнее слово, как кусок гнили. Священник